Как это понимать? Тони, вскикнула на него глаза Майра. Как приглашение? Только с его согласия, кивнул на меня Антон. Я джентмен. Он не Феодал, пожала плечами Майра, а я не его вассал. Ладно, отмахнулся Антон, и вино плеснуло через край бокала в его руке. Проблему, кто с кем спит, решить не так сложно при доброй воле, проявленной всеми заинтересованными сторонами. А вот ту проблему, что я хочу вам представить, даже моим проспертованным мозгам не одолеть. Нет выхода, не вижу. Куда ни кинусь, везде тупик. Он умолк, собираясь с мыслями, и стоял, топырив нижнюю губу, сосредоточенно уставясь на бокал в своей руке. «Ах да!» — спохватился он. В первую очередь надо выпить. И коротким рывком выплеснул в разинутую в бороде щель всю водку из бокала. Закуси, протянул я ему на вилке кусок ветчины. Благодарствую, пророкотал он своим глубоким голосом и театральным жестом взял у меня вилку, взял так, словно сделал мне одолжение. Но есть не стал. Забыла ветчине, под напором обуревавших его мыслей. Начну я, с вашего позволения, с такого сравнения. Если глаза это зеркало души, то состояние разведки отражает крепость и устойчивость государственного организма. Не возражаете против такого сравнения? Отлично. Идем дальше. В мире противостоят две разведки CIA. Центральное разведывательное агентство в Вашингтоне, вернее, под Вашингтоном, и ГРУ, Главное разведывательное управление, штаб которого размещается в Москве. Ваш покорный слуга имел сомнительную честь прогуляться под тенью обеих разведок и в Москве, и в Вашингтоне, и это не принеся ему особой радости, а в итоге и никаких дивидендов все же поставила в исключительную позицию. Он смог сделать то, что редко кому удавалось, сравнить обе разведки, пользуясь личными и потому наиболее достоверными наблюдениями. К какому же выводу я пришел? Вам не терпится узнать мой ответ, и я не стану испытывать ваше терпение я пришел к печальному выводу. Превосходство советской разведки, ее качество и результативность настолько велики в сравнении с американской, что уж по одним этим показателям, богоспасаемым Соединенным Штатом, И думать не следует о каком-либо военном конфликте с СССР, даже если оставить без внимания многократный перевес советской стороны в вооружении, что уж само по себе фатально. Я не буду утруждать вас статистикой. Статистика чаще всего врет. И не буду ссылаться на высказывания государственных мужей Их разоблачение – обычно непристойный плод ущемленного самолюбия и провала корыстных амбиций. Хотя и в этом, и в другом можно, несомненно, наскрести крупицы правды. Я приведу крохотный микроскопический пример из личного опыта. И в нем вы, как в капле воды, увидите, в каком состоянии пребывает американская разведка. «Ведь чтобы определить степень солености океана, не обязательно выпить весь океан, а достаточно слезнуть с пальца каплю океанской воды. Согласны со мной?» «Согласна», — сказала Майра. «Но прежде чем вы продолжите, съешьте, пожалуйста, ветчину, которая засыхает у вас на вилке». «Ах, ветчину!» — воскликнул Антон, устремив сосредоточенный взгляд на свою руку, в которой подрагивала вилка с куском ветчины. «Ее надо съесть. Я вас правильно понял. Ну что ж, я всегда был слаб и не мог отказать даме. Я съем эту ветчину, если вы настаиваете». Но ради бога, без нарушения приличий. Ну кто ж это закусывает, не выпив предварительно? Только дикарь, абсолютно нецивилизованный человек. Посему разрешите налить и опорожнить. Расставив для устойчивости ноги, он запрокинул голову и вылил себе в рот почти до краев наполненный бокал. Держав в другой руке на отлете вилку с ветчиной, и снова не закусил. Забыл. Ни Майра, ни я не отважились снова напомнить ему. Я любовался Антоном. Алкоголь разогрел его. Большие на выкате глаза сверкали, желтые крупные зубы щерились, борода и седая грива как-то сами по себе взъерошились, И, казалось, встали дыбом. Он высился над нами, воздев обе руки, а тень, отбрасываемая лампой, стоявшей на полу, носилась по стене и потолку вслед за каждым его движением. Майра не сводила с него сияющих глаз. Этому в немалой степени способствовало и выпитое ею вино. «Привожу вам свой пример», — сказал Антон с таким видом, словно удостаивал нас великой чести. «Итак, по прибытии в Америку на первых порах, когда из меня еще надеялись выдавить что-нибудь полезное, ко мне проявляли всяческие знаки внимания. Одним словом, тогда им еще не надоело играть в эту игру. Среди всяких прочих благ коими я был короткое время осыпан. Были и платные красотки, укращавшие мою плоть. Оплачивало их, естественно, американское государство, и для меня оно олицетворялось в офицере CIA в звании майора, соответствовавшем моему рангу в органах советской разведки. Майор опекает майора. «Вот этот самый майор нянчился со мной, сопровождал меня» и оплачивал из казенных сумм мои расходы. А в конце месяца давал мне счета для подписи. Сначала я подписывал не глядя, а как-то заглянул и глазам не поверил. Меня можно было обвести вокруг пальца в чем угодно, в стоимости ресторанных обедов, такси, гостиничных номеров, но в одном сбить меня со счета никак нельзя было. В количестве женщин, с которыми я переспал под финансовым прикрытием моих опекунов, на женщину полагалось не больше ста долларов за ночь. Немалая сумма по тем временам, лет это к пятнадцать тому назад. Я точно помнил, что был в этот месяц с женщинами четыре ночи, а в счете стояло восемь. Мой майор удвоил сумму. На этой статье расходов я его поймал за руку. Вероятно, я по всем остальным статьям, в которых я его проверить не мог, он проделывал то же самое, вне всякого сомнения, с какой стати он будет воровать только на женщинах. Короче говоря, этот голубчик попросту подворовывал, беззастенчиво запуская руку в государственный карман. Элементарный воришка. И где? В святая святых где каждый стократно проверен, куда принимают с таким отбором. Его нисколько не смущало, как он, а, соответственно, и все си которые он представлял, выглядят в моих глазах, глазах бывшего противника, перешедшего на их сторону, по чисто идейным соображениям. Ему было наплевать на престиж, он понятия не имело чести, если не общечеловеческой, ну, хотя бы офицерской. Он делал в этом чувствительнейшем аппарате свой бизнес, не гнушаясь и копеечным воровством. Оказалось, что разведкой, этой ювелирной работой, требующей ума, таланта и, несомненно, порядочности, в этой стране занимаются не лучшие отборные кадры, а черт знает кто, отбросы, не удержавшиеся в частном бизнесе по недостатку способностей и полезшие сюда на твердое жалование плюс безопасное воровство из государственного кармана. Мне стало страшно за Америку. Я тогда впервые испугался за судьбы свободного мира, и мне стало безумно жаль себя, прыгнувшего с корабля победителя на эту дырявую тонущую баржу. Я понял, что мы глубоко в жопе. «Да ты несешь чушь!» вскочил я с ковра. «Нарвался на одного жулика и уже обобщаешь, на всю страну переносишь. За деревьями леса не видишь. Сразу в панику. Тут же конец Америки, гибель свободному миру. Стыдно слушать». «Не стыди!» Антон положил мне костлявую руку на плечо. «И не прыгай, тиво. Садись!» И слушай ушами, ты без году неделя, Весь в розовых слюнях. Я прошел через это, И чем выше была моя ставка на эту страну, Чем больше надежд я на нее возлагал, Тем страшнее было прозрение, И тем болезненнее удар лбом о стену. Непрошибаемую стену тупого надменного самодовольства с каким эта огромная неуклюжая страна идет ко дну. Поэтому охолонь и внемли. Возможно, избежишь повторения моих заблуждений, и это намного смягчит, самортизирует удар, который уже нацелен на твою доверчивую башку. Нас, русских, жизнь учит только таким путем, расшибая лоб до мозгов, и так и не может научить. Поэтому ты и прыгаешь, хорохоришься, Не желаешь трезво поглядеть фактом в их непривлекательное лицо. Садись. Ну, кому говорят? Тебе твоя личная неудача затмила белый свет, огрызнулся я. Садись. Не мешай ему, потянула меня за руку Майра, и я все еще кипя опустился на ковер рядом с ней и отвел глаза от обоих. Антон зашагал перед нами от камина к столу и обратно, заложив длинные руки за спину и сцепив их костлявыми пальцами. Он заметно сутулился, глаза полузакрыты, губы шевелились и с ними двигалась заерошенная борода. — Знаешь, на кого он похож? — шепнула мне Майра. — У вас в России еще при царе была такая личность. Я в кино видела. Он своей волей подавил царя и царицу. Простой крестьянин, с бородой, как у Антона, и с такими же жуткими глазами. Его звали, кажется, Распутин. «Романтизируешь», — отмахнулся я, — «просто алкоголик и одинокий, несчастный человек». «Вы избиваете меня с мысли», — поморщился Антон, снова остановившись и нависнув над нами. «Выпью еще и совсем потеряю нить». «Я ведь хочу вам объяснить что-то очень важное, и не для меня одного, для вас в первую очередь, ибо вы моложе. Мне недолго тянуть, но ваша агония затянется, и еще на вашем веку все здесь загремит, пойдет к чертовой матери и вас унесет с собой в пропасть». «Мы вам свои похороны не заказывали», — сказала Майра. «Продолжайте разведку, я понятия об этом не имею». «Не уверен, много ли поймете, слушая меня», — проворчал Антон. «Однако продолжаю». «Не этот маленький факт с воришкой-майором навел меня на печальные размышление о судьбах свободного мира. Я пристальней посмотрел вокруг себя». Я обнаружил тьму таких майоров в разных званиях, во всех кабинетах и всех этажах CIA, куда я бежал и куда я был вхож. Я видел тупость, карьеризм, казнократство. Я не встретил ни одного настоящего разведчика, способного на равных вступить в схватку с противником моими бывшими коллегами. Шулера и мазурики, или же солдафоны. А им на той стороне, я-то знал, противостояли первоклассные мастера своего дела, виртуозы, неподкупные, да-да, неподкупные. Не потому, что уж так верны идеи коммунизма, нет, а по причине профессиональной этики, неведомой здешним, Джеймсом Бондом, и еще потому, что знают, они оседлали тигра, и свалиться с него значит погибнуть».